Глава 38. Встреча в Сел Райт прошла как по маслу. Перед тем, как отправиться в лабораторию, Босх покрутился по городу и доехал аж до стадиона «Доджер» у Чавес Ревин. Передав три пробирки человеку Холлера, Босх выехал на шоссе 5 и направился на север. По пути он свернул в Бербанк на съезде Магнолии, поколесил по району, заодно взял сэндвич в кафе «Джеамелла» и съел его за рулем, внимательно наблюдая за перемещениями автомобилей по парковке. Он собирался было выбросить обертку от сэндвича, но тут чирикнул телефон. Звонила Люсия Сото. В УПЛА они были напарниками. «Как дела у Беллы Лордес?» — спросила она. Имя Беллы не разглашалось, но слухи расползлись довольно быстро. «Ты знакома с Беллой?» — спросил Босх. «Зная ее Палас Херманас». Босх вспомнил, что Сото была одной из сестер, состояла в неформальном объединении детективов латиноамериканок округа Лос-Анджелес. Их было немного, и между ними установилась тесная связь. «Она ни разу не говорила, что вы знакомы», — сказал Босх. «Не хотела, чтобы ты знал, что она мне все про тебя рассказывает», — объяснила Сото. «Ну, ей крепко досталось, но она сильная, думаю, выдержит». «Надеюсь. Просто жесть, что такое». Люсия сделала паузу в надежде, что Гарри расскажет, как все было, но Босх промолчал, и Сота поняла, что он собирается молчать и дальше. «Говорят, сегодня ты сдал обвинение», — сказала она. «Надеюсь, прижал его по полной?» Полнее некуда», — ответил Босх. «Приятно слышать». — Гарри, давай пообедаем, и ты мне все расскажешь, я соскучилась. — Черт, я только что поел. — Давай как-нибудь в другой раз, когда я буду в Даунтауне, я тоже соскучился. — Увидимся, Гарри. Босс вырулил с парковки и направился на запад, к южной Пасадене. За полчаса он четырежды проезжал мимо дома Иды Таунс Форсайт на Арройо Драйв, всякий раз высматривая припаркованные автомобили и другие признаки слежки за секретаршей и помощницей Уитни Венса, служившей у него чуть ли не полжизни. Дважды осмотрев переулок за домом, он решил, что пора постучать в дверь. Оставил машину за углом, прошагал по арою, подошел к дому. В реальности жилище Форсайт выглядело даже милее, чем на гугл-картах в режиме просмотра улиц. Это было выверенное до мелочей строение в классическом стиле Калифорния «Крафтсман». Босх поднялся на широкую веранду и постучал в деревянную дверь. Он понятия не имел, дома ли Форсайт, возможно, у нее оставались дела в поместье Венса. Если так, Гарри намерен был дождаться ее возвращения. Но второй раз стучать не пришлось. Женщина, к которой он явился, распахнула дверь и взглянула на него так, словно видела его впервые. Миссис Форсайт. Мисс. Простите, мисс Форсайт. Вы меня помните? Я Горибосх. На прошлой неделе я был у мистера Венса. Теперь она его узнала. Да, конечно, зачем вы здесь? Ну, во-первых, я хотел бы принести свои соболезнования. Мне известно, что вы давно работали у мистера Венса. Да, так и есть. Это было настоящее потрясение. Знаю, он был старый, болен. Но странно было узнать, что такой могущественный человек умер в одночасье. Чем могу помочь, мистер Босх? Мистер Венс поручил вам какое-то расследование, но оно, пожалуй, теперь утратило всякий смысл. Босх решил, что сейчас не время юлить. Я здесь, чтобы поговорить о письме, том, что вы отправили мне на прошлой неделе». Прежде чем ответить, женщина в дверях застыла на добрых десять секунд. Босх видел, что ей стало страшно. «Вы же знаете, что за мной следят?» — спросила она. «Нет, не знаю», — ответил Босх. «Прежде чем постучать, я осмотрелся, но никого не увидел. Но если за вами и правда следят, лучше пригласите меня в дом. Машину я оставил за углом. Понять, что я здесь можно лишь по моей фигуре у вашей двери». Форсайт нахмурилась, но отступила в сторону и раскрыла дверь пошире. «Входите». «Спасибо», — сказал Босх. Прихожая была широкой и длинной. В дальнем конце была кухня, а рядом с ней небольшая гостиная. Окна ее выходили во внутренний двор. Проводив туда Босха, Форсайт указала на кресло. «Зачем вы пришли, мистер Босх?» Босх сел. Он надеялся, что Форсайт тоже сядет, но она осталась стоять. Босх уже не хотелось, чтобы разговор проходил в напряженной обстановке. «Для начала позвольте повторить вопрос, который я задал у двери», — сказал он. «Это ведь вы отправили мне письмо». Теперь ее руки были сложены на груди. «Да, я», — сказала она, — «потому что меня попросил мистер Венс. «Вы знали, что в конверте?» — спросил Босх. «На тот момент нет, но теперь знаю». Босх тут же встревожился. Неужели воротилы из корпорации Венса уже говорили с ней о письме? Откуда? спросил он. Когда мистер Венс скончался, и тело увезли, мне было велено прибраться у него в кабинете, ответила она. Я заметила, что золотой ручки нет на месте, и вспомнила, что в конверте, который я отправила вам по поручению мистера Венса, был тяжелый предмет. Бос с облегчением кивнул. Форсайт знала про ручку, но если ей не было известно о завещании, то о нем, пожалуй, никто не знает. Значит, Холлер по-прежнему остается в выигрышном положении. Что сказал мистер Венс, когда передавал вам конверт? Велел положить его в сумочку и забрать домой, а следующим утром перед работой зайти на почту и отправить вам. Так я и сделала. Утром он спрашивал о письме. Да, как только я пришла. Я сказала, что заходила на почту, и он был рад это слышать. Если я покажу вам конверт с моим адресом, тот, что мне отправили, вы сможете его опознать? Пожалуй, на нем почерк мистера Венса, и его я узнаю. И если я составлю документ на основании ваших слов, вы готовы будете подписать его в присутствии нотариуса? Зачем? Чтобы доказать, что ручка принадлежала мистеру Венсу? Если вы собираетесь продать эту вещицу, я готова ее выкупить и предложу хорошую цену выше рыночной. Дело не в этом, я не собираюсь продавать ручку. В конверте был документ, и его подлинность будут оспаривать. Вероятно, я должен буду объяснить, как этот документ оказался у меня. И мне потребуется доказательство, чем больше, тем лучше. Эта ручка – фамильная ценность Венсов, и с ее помощью я смогу подтвердить свои слова. И ваши показания с подписью тоже. Не хочу связываться с советом директоров, если вы об этом. Это не люди, а животные. За долю в наследстве готовы собственную мать продать. Мисс Форсайт, обещаю, я не обременю вас новыми заботами». Она, наконец, села в одно из свободных кресел. «Новыми? Что вы имеете в виду? У меня нет никаких забот». «В конверте было завещание, написанное от руки», — сказал Босх. «И вы указаны там в качестве бенефициара». Он внимательно изучал ее лицо. Казалось, Форсайт была озадачена. «Хотите сказать, мне полагаются какие-то деньги?» спросила она. «Десять миллионов долларов», — ответил Босх. Он заметил, как глаза ее на мгновение вспыхнули, когда она поняла, что скоро разбогатеет. Стиснув правую ладонь в кулак, Форсайт прижал ее к груди. Она опустила голову, но Босх все равно видел, что губы ее задрожали, а на глаза навернулись слезы. Он не понимал, как расценивать эту реакцию. Тянулись секунды, наконец Форсайт посмотрела на Босха и сказала ⁇ Это неожиданно, я не являюсь членом семьи, я работала по найму ⁇ На этой неделе вы тоже выходили на работу, спросил Босх. Нет, в последний раз была в поместье в понедельник, на следующий день после смерти мистера Венса. Мне сказали, что отныне в моих услугах не нуждаются. «А в воскресенье, когда умер мистер Венс, вы там были?» Он позвонил мне, велел прийти после обеда, сказал, что ему нужно написать несколько писем. Я сделала, как было велено, и обнаружила в кабинете его тело. «Вам позволили пройти туда без сопровождения?» «Да, у меня всегда была такая привилегия». «Скорую вызвали?» «Нет, очевидно было, что он мертв». «Он был за столом?» «Да, он умер за столом». Подался вперед и немного вбок. Похоже, смерть наступила быстро. «И вы позвали охрану?» «Я позвонила мистеру Слоуну. Он пришел и вызвал одного из своих людей. Тот имеет медицинскую подготовку. Мистеру Венсу пробовали сделать сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Он был мертв. Мистер Слоун вызвал полицию. «Вы не знаете, как долго мистер Слоун работал на Венса? «Очень долго. По меньшей мере...» «Двадцать пять лет мы с ним сторожилы». Она коснулась глаз носовым платком. Босху показалось, что тот материализовался из воздуха. «Во время нашей с мистером Венсом встречи он дал мне телефонный номер, сказал, что это его сотовый, и велел звонить, если я продвинусь с расследованием. Вам известно, что стало с этим телефоном?» — спросил Босх. Форсайт тут же помотала головой. «Ничего о нем не знаю». «Я несколько раз звонил, оставлял сообщение. А потом на звонок ответил мистер Слоун», — сказал Босх. «Вы не видели, как после смерти мистера Венса он брал что-то со стола или выносил из кабинета?» «Нет, когда унесли тело, он велел мне прибраться в кабинете и закрыть его, и телефона я не видела». Босх кивнул. «Вам известно, зачем меня нанял мистер Венс? спросил он. «Он рассказывал вам что-нибудь о нашем деле?» «Нет, не рассказывал», — ответила Форсайт. «Никто ничего не знал. Разумеется, всем было любопытно, но мистер Венс никому не говорил, чем вы занимаетесь». «Он нанял меня, чтобы выяснить, есть ли у него наследник. Не знаете, он не поручал кому-нибудь следить за мной?» «Следить за вами? Зачем?» «Сам не понимаю, но завещание, что он написал и велел отправить на мой адрес, составлено так, словно я уже нашел живого наследника». Однако после встречи в поместье мы с ним не разговаривали. Форсайт прищурилась, она как будто теряла нить разговора. «Ну, не знаю», — проговорила она. «По вашим словам, вы звонили на его номер и оставляли сообщение. Что вы ему говорили?» Босх не ответил. Теперь он вспомнил, что сказал в том сообщении. Он тщательно выбирал слова, так чтобы они не шли в разрез с легендой о поисках Джеймса Олдриджа и вместе с тем давали понять, что Босх нашел наследника. Он решил, что разговор с Форсайт пора заканчивать. «Мисс Форсайт, вам следует нанять адвоката, чтобы тот представлял ваши интересы в вопросах о наследстве, допуская, что когда завещание попадет в суд, дело может принять нехороший оборот. Вам нужна защита». Я работаю с адвокатом по имени Микки Холлер. Кого бы вы ни наняли, пусть этот человек позвонит Холлеру. «Даже не знаю, к кому обратиться», — сказала она. «Спросите совета у друзей или в вашем банке. Думаю, банкиры часто общаются с адвокатами, ведущими дела на следствие». «Хорошо, так и сделаю». «Вы так и не ответили насчет письменного заявления. Сегодня я все запишу, а завтра привезу документ вам на подпись. Это вас устроит?» «Да, конечно». Босх встал. «Скажите, вы действительно видели, как кто-то следит за вашим домом?» «Я видел автомобили, которых раньше здесь не было, но полной уверенности у меня нет». «Хотите, чтобы я вышел через задний двор?» «Да, так будет лучше всего», — кивнула она. «Не вопрос. Вот вам мой номер. Звоните, если возникнут какие-то трудности или кто-то начнет приставать к вам с вопросами». «Хорошо». Взяв у Босха визитку, Форсайт проводила его к выходу.